Глава 24. Люди короля прибыли рано утром, чтобы предупредить о его скором визите, заодно и подготовить спальню для Его Величества, взбить матрас, разогнать клопов, если вдруг найдутся, поискать яды или замаскированные ловушки. Парни были пределе и не нуждались в доброй трактирщице. А я металась по дому, проверяя, все ли в порядке: Хаос. Всюду хаос и разруха. «Мне никогда не сделать эту полуразрушенную махину похожей на приличное заведение». Еще и Курт вносил свою лепту. Ранним утром перетащил гнездо в холл, поставил прямо по центру, а остальное пространство забросал ветками и пухом, ради которого распотрошил перину в ближайшей спальне. Взбесившись, я магией перенесла весь хлам на чердак. Там свет, тепло, свежий воздух, все, что нужно для удачного высиживания птенцов. «Заодно и под ногами мешаться не будут». Курт бегал за мной и возмущался, пока его молнией не прогнал Сай. «Ты постоянно на него нападаешь», — возмутилась я. «На неё? Все так запутанно». «Он играет на твоем чувстве вины. Гарпии не несут яйца, как и любые другие монстры из диких земель. Они подпитываются только магией и воспроизводятся из бродячих остатков заклинаний по их призыву». «Много ты понимаешь!» Сай почему-то надулся и не стал дальше спорить. Неужели ревнует? Или злится, что я не прогнала Курта? Он мне еще нужен. И жутко стыдно за всю историю с Гарпией. Но предложение выпустить его из тела Курт отверг. Конечно, теперь он может есть, пить и ныть втрое громче. Зачем ему снова становиться призраком? По-хорошему, мы вряд ли найдем ему более подходящее тело. Гарпия больше всех похожа на человека, а убивать ради Курта настоящего — чересчур. Дальше я так забегалась, что забыла о нем. Хватало того, что в холле сидит Дунг, и в случае чего не даст Курту навредить Эдмону Ривертонгу. Скорее бы тот уже приехал, потом уехал, а я бы разобралась со схемой и потом уже решила, что делать дальше. Сейчас все равно ничего не лезло в голову, даже злодейского. В последнюю очередь я привела в порядок младших Уортов. Заставила Берта помыться, и вычистить свою одежду. Причесала его. Выслушала тысячу вздохов насчет бедного господина Огнехвоста и только тогда занялась Кларой. Девица ругалась и читала мне длинные нотации о том, как унижает женщину тесная, подчеркивающая ее пол, одежда. Но отбиться так и не смогла. Дольше всего я провозилась с короткими волосами Клары. В итоге я беспощадно оторвала от одного из ее мешков вышитый край, сделала из него ленту, и повязала ей вокруг головы. С одеждой все оказалось намного проще. Я отдала Кларе одно из купленных самим платьев. Правда, туфель под него у ловчих не нашлось. Только тяжелые походные ботинки. Итоговый образ они испортили настолько, что от Клары шарахнулся королевский стражник, зачем-то взглянувший на кухню. «Ты когда про правильное платье говорила, я вначале не сообразила, в чем соль. Но это просто отпад, как работает». Она пихнула меня в плечо, перекрутила ленту на голове, чтобы узел оказался сбоку, и довольно подбоченилась. В коротковатом для нее платье и ботинках Клара выглядела еще большей хулиганкой, чем в костюме. Ей только кастета на пальцах не хватало или кистеня. Я предполагала совсем другой эффект и рассчитывала отомстить ей за розыгрыш с Риавальдом. Но что вышло, то вышло. Если всем нам очень не повезет, то представится еще шанс. «Сделать из нее благовоспитанную девицу. Пока же придется потерпеть». «Когда король приедет, лучше притворись глухонемой кухаркой». Почти ласково ответила я. «Ты стесняешься меня?» Несмотря на браваду в голосе Клары, слышалась неподдельная обида. «Какая же я дура. Ведь от них отвернулась мать из-за магии, заменила более правильными детьми. Теперь я сделала точно так же». Потому что посчитала ее одежду неправильной, а волосы слишком короткими. Нет, я тебя не стесняюсь, просто намекаю на несовершенство манер. Только из-за этого расслабься, сестренка! Я сама этикетность. На этот раз она обняла меня за плечи и притянула к себе. Хорошенько отряхнув в процессе: мышцы чистая сталь. Орден точно не жалел времени на подготовку будущих ловчих. Если не брать в расчет магию, то Клара легко меня скрутит. Понятия не имею, как надо ладить с такими здоровыми и бестолковыми детьми. Почему сестра Сая не кроха в пеленках? Хотя нет, с теми слишком много мороки. Вот будь она очаровательной пятилеткой в бантиках, мы бы точно поладили. Надо Курта расспросить. Вдруг есть какие-то мощные заклинания омоложения. Мы ждали торжественного приезда Эдмона III у самых ворот. Берт притащил для стервятника табурет, на который тот уселся и теперь потирал больное колено. Просто милый старичок греется на солнце. Можно глядеть и умиляться, если старательно не замечать торчащий из ножен меч. Курта я оставила на чердаке и надеялась, что в ближайшие дни он оттуда не выберется. А Клара и Сай стояли рядом и спорили. Какие пироги подавать на ужин? Первым в отдалении запел рок. Затем показались верхушки знамен и в последнюю очередь всадники в парадно-военной форме. Сам Эдман затерялся где-то в центре толпы, как и имперские послы. Плара чуть шею себе не свернула, выглядывая его. «Сколько пафоса! Будто не обедать едут, а брать нас штурмом!» «Ты даже не представляешь, насколько это верная аналогия!» Дунк дохромал до нас и оперся о стену. Всадники прибывали и прибывали, пока не заполонили всю дорогу до самого спуска в долину. Среди бордовых с серебром мундиров все чаще попадались ярко-желтые, имперские, длинные, как платье, и поблескивающие на солнце золотой вышивкой. Дикое сочетание цветов непривычное. Но я глядела и глядела, чувствуя себя девчонкой, которую впервые взяли на парад. «Сколько же их?» — ахнула Клара. «А если вправду нападут?» «Вот был бы с нами господин Огнехвост!» «Обязательно тебе его притащу и заставлю кормить и выгуливать!» Берт попытался спрятаться за Сая, а Клара сбежать на кухню под предлогом, что споры были лишними. «Нам понадобятся все возможные пирожки!» Но малыш поймал и ее, заставил поправить ленту на волосах и выпрямиться». Уже перед самыми воротами процессия расступилась, и из нее выехал Эдмон Ривертонг, рискующий стать последним в своем роду. Рядом на невысокой лошади ехал имперский посол. Маленький и изящный, как девушка, что особенно странно смотрелось на контрасте с высокой и массивной принцессой Эолин. «О, уорты! Мое излюбленное семейство добрых трактирщиков!» Король спрыгнул с коня, подошел и тут же похлопал нас с Саймоном по плечам. «Уже заделали моего будущего тезку?» «Мы пока не торопимся. Надо еще дом в порядок привести», — спокойно ответил Сай. В его голосе не было злобы или раздражения, как и страха перед возможным пополнением. Меньше всего я думала о детях, но его реакция внезапно понравилась. Наверное, я бы хотела, чтобы так ответил мой настоящий муж если он когда-нибудь появится. Без спешки и без ужаса перед такой возможностью. Будешь долго думать, уведут такую красотку. И с ребенком уведут. С такой женой, как моя Гвен, надо всегда быть настороже. Особо упорные себе все перья чтобы подобраться к ней поближе. Зато у нас есть другая отличная новость. Влезла я, уводя разговор от Курта. Мы починили водопровод. Теперь вы сможете принять горячую ванну после долгого похода. Вот это правильный подход к делу. Если еще дадите нормальный горячий ужин, буду наведываться к вам почаще. Уже желудок сводит от солонина и каш. Надеюсь, мы сможем удивить вас и порадовать. Благодаря щедрости вашего величества мы закупили отличных продуктов, а наша милая Клара... Девчонка присела с поклоном потом еще раз, согнув другую ногу и приподнимая платье куда выше положенного. Ох, поговорим мы с ней на тему этикетности. Приготовила прекрасный обед из трех блюд. «И еще морс!» — влезла она. Девушка? один из имперцев подошел ближе и с интересом поглядел на Клару. «Наш народ большой позор, девушк, на кухне! Не уметь готовить, менять рецепт!» «Сыпать много специй! Постоянно болтать с подругами отвлекаться! Все сгорать!» Непростой парень, если так нагло влезает в разговор короля, и охрана вокруг него зашевелилась, когда слишком приблизился к Ларе. «Что за глупые стереотипы? Я готовила не как девушка, а как повар!» Сразу же вспыхнула она. «Спорю на шесть монет моего младшего братца!» Берт тут же показал ей кулак. «Что ты не найдешь ни одного подгоревшего!» Или испорченного блюда. Все правильно приготовлено и сбалансировано по составу для людей, ведущих активный образ жизни. Всего неделя питания по такому меню, и вы почувствуете себя обновленными и поздоровевшими. Волосы и ногти начнут расти вдвое быстрее, а кожа порадует естественным сиянием и приятным цветом. Тарабанила четко, как по написанному. Но я уже достаточно хорошо знала Уортов и понимала, что Клара излагает материал очередной лекции об их родной орденской столовой, где она долго дежурила и научилась готовить, а заодно и часами рассказывать о правильном и сбалансированном меню. «Мой кожа нездоровый?» возмутился парень и пошел на Клару. Она же глыбой застыла на месте и не сделала ни шага назад. «Откуда мне знать?» Под слоем пыли не видно, но сбалансированное питание еще никому не повредило. А еще наша милая Клара умеет заваривать просто чудесный чай. Дунк мило улыбнулся имперскому выскочке, отчего тот резко развернулся и скрылся среди своих, возмущаясь чем-то сквозь зубы. Могу поспорить, там было много теплых слов о тех, кто подпускает девушек не только к готовке, но еще и к чаю. Я вот с удовольствием попробую. Похвалил Клару король. Прикрикнул бы, что ли. Вдруг королевский авторитет повлияет на эту несносную девицу, раз у меня не получается. Клара вспыхнула от его слов. А Эдмон снова переключился на меня. «Ты молодец, что наняла еще одну кухарку!» «Никого Гвен не нанимала! Это ж платить надо!» Тут же влезла Клара. «Просто сказала, — Эй, девчонка, свой кусок хлеба надо заслужить! Что полезного ты умеешь делать?» «А мне шестнадцать! Что я могу?» «Хорошо в ордене часто дежурила по кухне!» «Кое-какие знания сохранились!» «С тех пор здесь за повара!» «Берту еще хуже!» «Он в горничный попал!» «Еле упросила не надевать на него фартук и чепчик!» «Я уже сжимала кулаки от злости, представляя, как надеру ей уши!» «Но вперед вышла принцесса Эолин и испуганно ойкнула!» «Да нет!» «Я не жалуюсь!» Почуяв благодарного зрителя, Клара усилила нажим. Глен любит нас и заботится!» Выделила коморку под лестницей, случается, кормит и отдает свою одежду, которая надоела. Она выпрямилась, отчего платье подтянулось еще выше. Стали заметны слишком короткие рукава и разношенные орденские ботинки. Клара громко шмыгнула носом и вытерла его краем ленты. «Разрешила мне взять кайму от мешков?» «Сказала, хоть так страхолюдина будешь на человека похожа!» «Вы говорите ужасные вещи», — Всплеснула руками принцесса. «Мы с фрейлинами подберем что-нибудь для вас из наших запасов. Сделаем маску, маникюр, попросим кого-нибудь из магов отрастить волосы и удалим лишнее». «Лишнее? О, да! Моей милой Кларе будет полезно. Не пропустите ни одного участка, ни одного!» Я расплылась в улыбке, когда Фреллина схватили Клару под руки и потащили ее за собой к дому. «Эй, постойте! Какие еще волосы?» продолжала упираться она. «Саймон! Ты мне брат или не брат?» «Брат, который еще поговорит о твоем поведении». «И я, кстати, тоже брат! И тоже работал!» Берт вышел вперед и сделал большие невинные глаза. «Все аптечки на кроватях моего изготовления!» Ваше Величество. Гвен даже обещала завести котеночка, если я буду прилежно работать. Славная семья!» Эдмунд тут же хлопнул его по плечу. «Меня давно никто так не веселил. Разрешаю вам назвать второго ребенка в честь моей славной сестры Эолин. Я чуть не поперхнулась. Такими темпами он всех моих возможных детей назовет. А я пока даже не беременна. На всякий случай даже перепроверила обратилась к своей внутренней энергии, поискала в ней следы нового зверя. Но пока все было спокойно. «Простите нас», — Сай вышел вперед и склонил голову. «Живем в глуши и сами одичали. Обещаю, впредь мы будем вести себя более достойно и обращаться с вами, как и подобает верным подданным его величества славного короля Эдмона Ривертонга Третьего». «Мне этого и во дворце хватает!» Его Величество пригладил бороду и задумчиво поглядел на дверь дома. «Лучше займитесь обедом!» «Тем более для внучки прославленного Дункана Лероа по прозвищу «Стервятник» допустимы некоторые послабления». Посол тронул поводье, заставив лошадь выйти вперед. «Его Величество столько рассказывало о вашей семье. Удивительно, что дар передался только вам». Я поклонилась ему и сделала вид, что онемело от отчасти когда сам имперский посол снизошел до разговора с простой трактирщицей. Такая реакция его вполне устроила, потому как посол повернул коня к воротам и не задавал больше вопросов. Эдман вскочил в седло и поспешил его догнать, громко и эмоционально пересказывая события своего прошлого визита. Отряд всадников пришел в движение, превратившись в настоящее море, опасное и быстрое, огибавшее нас с двух сторон и неминуемо стремившееся к воротам. Берт прижался к Саю, а я загородила малыша с другой стороны. Не то чтобы ему грозила какая-то опасность, Садники ехали на безопасном расстоянии от нас. Просто мне так было спокойнее. Еще стоять рядом с Саймоном и держать его за руку. Он почувствовал мой взгляд, подмигнул и сжал руку в безмолвном «все будет хорошо». Я пока не представляла, как будет выглядеть это хорошо, но все равно ему верила. И вообще, проблемы надо решать поэтапно. Сейчас основная задача — накормить его величество и не прикончить одного старого интригана». «Что за бред насчет внучки?» — прошипела я Дунку, когда всадники заполнили наш двор, а Сай и Берт направились помогать всем разместиться. «Не рассказывает же им про артефакт. Никому не понравится девушка, которая умеет отбирать зверей и дружит с магом из прошлого, так что вариант с внучкой». Самый безопасный для всех нас. И в годы молодости твоих бабушек я был тот еще ходок. Знаменитый Флинн. Невинное дитя по сравнению со мной. Так что нельзя отбрасывать вариант, в котором я случайно озвучил правду. Вот не надо трогать бабушек. Они были честными женщинами. хотя одна из них и была воровкой. Но очень любила деда. Вторую я толком не знала только помнила совсем неказистую внешность и вздорный характер. Дункан бы на нее не позарился. «Хорошо, не трогаю. До отъезда посла будем считать, что я соблазнил их и принудил». Шутка Клары про захват нашего трактира королевскими стражниками воплощалась в жизнь с пугающей точностью. Вначале нам снова не хватило комнат, и все свободное место во дворе оказалось забито шатрами и палатками. От лошадиного ржания и людских голосов у меня закладывало уши. Стоило хоть ненадолго выйти из дома. Еще повсюду дымили костры, на которых готовили еду, в дополнение к нашей. Эдмон Ривертонг ухитрялся быть везде, куда бы я ни пошла. И без устали делился прекрасным, с его точки зрения, планом. Всего-то и нужно пристроить к нашему трактиру два новых крыла, чтобы в следующий раз никто не ночевал на улице. А еще попробовал нашей потрясающей еды, Ведь кухню придется увеличить пропорционально. Нанять поваров и горничных. Заодно и сделать ближе к саду баню мест на 30. И вот тогда он сможет с чистой совестью устраивать охоты в диких землях хоть каждый месяц. Проглотив собственные советы, чем именно должен заниматься король, я дружелюбно кивала и пропускала все рекомендации мимо ушей. Баньку ему на 30 мест. А жар... «Давать будет лично господин огнехвост. Куда-то же его нужно пристроить, когда притащим из диких земель». Не меньше хлопот доставлял и заносчивый имперец, приклеившийся к Кларе. Таскался за ней хвостом и с умилением следил за готовкой. Девушка, которая вначале взвешивает продукты до грамма, затем высыпает их в кастрюле в строго определенное время, вызывала в нем священный ужас. Замешанная на восхищение. Когда же она ткнула имперцу журналы и карточки, Он долго охал и говорил на своем языке. Я следила за ним краем глаза, едва успевая относить блюдо в главный зал. Свою работу Клара делала на отлично. Потом еще этого заносчивого к ней подключила, обредив фартук и колпак. Большего мне и не нужно. Череда подносов, тарелок, стаканов и наполненных кружек так и мелькала перед глазами. Мы с Саем едва успевали их носить и забирать грязные на кухню, где с ними возились Берт и Реовальд. Зато король и его люди выглядели довольными. Нас дважды вызывали для благодарностей и нажелали уже столько детей, сколько я бы не нарожала и за сотни лет. Отдышаться получилось ближе к вечеру, когда все потихоньку разбрелись по комнатам, оставив нам целые горы посуды. Лара трудилась с раннего утра и большую часть дня, поэтому сейчас прошла мимо нас на пару с этим имперцем, Линем, кажется. Сказала, что идет в сад смотреть, как он нас порбьет доски головой. Лишь бы повторять не вздумала. Сай внимательно следил за ними и беспричинно злился. «Что за тип?» «Младший принц!» — охотно пояснил Дунг. «Император отправил его с посольством поглядеть наше королевство. Закрытые города и магов. Возможно, подыскать себе жену». После этих слов малыш взбесился еще сильнее. Вытянулся струной и подобрался к окну выглядывать, чем именно парочка занимается в саду. Меня тоже разбирало любопытство. А рядом не было всегда готового подглядеть за кем-нибудь Курта. Вот зря Сай с ним так жестоко обошелся. Лишились первоклассного шпиона, беспринципного настолько, что нас ждал бы полный отчет обо всех передвижениях подростков. Пусть в своей империи ищет, там девушки тоже не в дефиците. Злящийся малыш выглядел грозным и взрослым. Я не смогла удержаться, подошла погладить его по плечу и чмокнула в щеку. Волосы бы еще взъерошить, но не поймет. Он в эту сторону даже не дергался. Отец заставил. Говорит, привози магичку, будем разбавлять кровь. Принцесса тоже неплохой вариант, гнул свое сай. Поставь их рядом, и несчастный лень будет дышать в декольте высокой эолин. Он и Клари только до носа доставал, но ее мало интересовали подобные вещи, а тут еще пробитые головой доски. Не срослось у них, уточнил Дунк. Лин начал болтать о месте девушки, и Эдмунд взбесился. Виду не подал, зато наедине высказал Эолин, чтобы к принцу близко не подходила. Не хватало еще потенциальной наследницы престола уйти в императорский гарем. «Она, по правде сказать, и сама не горела желанием». Горем Сай заискрился от злобы. Такой весь из себя заботливый старший братец — просто лапочка. «Ну, не женится же принц на поварихе!» Попыталась я его успокоить. «Я его прикончу!» «Надо же оправдывать звание мужа-злодейки!» «Милый парень, по-моему, с серьезными намерениями. Я не могла сдержаться и не поглумиться над ним еще немного». В его жилах течет древняя кровь правителей. Изначальный дом. Чистая абсолютная энергия, как та, которую получают ведьмы. Милый лень может лично и с самыми серьезными намерениями закончить всю схему и стать самым злодейским злодеем в истории, оставив тебе этот трактир. Я закатила глаза, но подумала и спустилась в подвал проверить заготовку. Дверь все так же надежно закрыта. Никаких следов взлома. Да и стал бы императорский принц ломиться в подвал и проливать свою драгоценную кровь на схему, которую даже не знает. Специалисты вроде Дунка — большая редкость, особенно в Империи, где магов лишают зверя сразу после пробуждения дара. Вот эта участь похуже ссылки в Дагру.